Глава 20. Картинки всплывали, но какие! Стоял чумазый шахтер, опирающийся на такую здоровую дуру, типа огромного молотка, только с загнутыми немного остриями. Написано было, что это кирка. Значит, и нам нужна такая кирка. И сделать ее наверняка сможет кузнец. Но ну, не экскаватор же создавать. Придется по старинке, киркой, да ни одной и мужиков подрядить на заготовку угля на зиму. Мне в замок надо, в гончарную мастерскую надо, в социальный дом надо. Иначе где столько дров наберу? Хотя надо поручить охотникам. Посмотреть наверняка же в лесу есть сухостои, перестоявшие старые деревья. Вот их надо свалить и пилить на чурки. Уголь углем, но на растопку дрова все равно нужны. Вот и будем понемногу заготавливать, пока лето. Вот так, под мои мысли, мужики втроем быстро нарубили несколько мешков угля и погрузили на телегу. Мне даже стало жаль бедную лошадку. Она, конечно, крепенькая дама у нас, не верховая, но все равно. Кроме угля еще и мужиков везти. Вот не зря говорили еще в той реальности, что про жадность горцев анекдоты ходят. Вот и тут. Гончары ведь могли взять своих лошадей. Могли, но не взяли. Берегут свой лошадиный ресурс. Чужой не жалко. Вернувшись в поместье, выгрузили уголь в соседний сарайчик до да присели с мастерами для беседы. Я рассказала им точный состав пока обычного керамического кирпича, а еще нужен огнеупорный для печей черепицы. У них тоже другой состав смеси. Вот новая проблема. Нужны рабочие для заготовки глины, песка и доставки ее к мастерам и сюда на стройку. Хочу эту казарму после строительства для большего тепла оштукатурить изнутри и снаружи. И вид будет приличнее, и значительно теплее будет. Да еще печи, деревянные, а не земляной полы, засыпной потолок, по местным меркам это вообще невиданная роскошь. Посмотрю, как будет получаться, если все нормально, то к зиме обязательно и наши комнаты в замке, а штукатурю, может, от вечных сквозняков избавлюсь. Получив конкретное техзадание на производство кирпичей, гончары отбыли по своим мастерским. За прошедшие дни с нашей первой встречи они успели изготовить формы для заливки смеси на кирпичи. Теперь им предстояло высушить заготовки и обжечь. Потом посмотрю, у кого будет лучше получаться, тому поручу изготовление огнеупорного кирпича. Напоследок поинтересовалась, пьет ли тот настой больной родственник гончара. Настойчиво рекомендовала точно следовать моим инструкциям. Оказалось, настой больной пьет, как сказано, небольшое улучшение стало появляться. Но о действительном улучшении говорить пока нет смысла, слишком мало времени прошло. Поскольку еще оставалось время, занялась тем, к чему давно стремилась моя душа. Сходила в подвал, проверила, как там керамическая масса для производства фаянса. Нет, надо еще выстаиваться ей. По дороге во двор завернула во владение Крессы, спросила, по какому поводу скандалила сегодня Элизи. Кресса, хоть и нехотя, видимо, не хотела позориться перед хозяйкой, созналась... Так на деревенские танцы я ее не пустила, вот она из себя и выходит. Я так понимаю, завела Элизе себе ухажера, вот и рвется к нему. Да только знаем мы этого ухажера, век бы его не встречать. Внебрачный сын он старика Макдональда, а нынешний Лэрд, получается, его брат по крови. Да только таких братьев, как он, у них там половина деревни. Старик Макдональд кабель еще тот был, ни одной юбки не пропускал. Сынок-то законный в него пошел, да и этот ухажер-внучкин недалеко ушел от отца-то. Пока он у матери жил, там, в дальней деревне, так и вроде бы ничего так парнишка был. А как старик помер, сын его власть в клане взял до да всех сводных братовьев, собрал в свою банду. Так и этот парень начал пить и безобразничать. И нашей глупышке голову заморочил, вот она и истерики устраивает, если не пускаем к нему». Кресса опять тяжко вздохнула, а я недоверчиво хмыкнула, ну-ну, заморочил ей голову. Это еще надо посмотреть, кто кому заморочил. Да и насчет глупышки я бы посомневалась. Ладно, это дело Крессы и Кестера, как внучку воспитывать. А я со своей стороны попрошу Кузю особо тщательно следить за дурной девкой. Мало ли, все таки шаш не завела ни с другом семьи, а наоборот. Пока суть до дела, и я никому особо не нужна, пошла к себе в гончарную мастерскую занять руки и привести мысли в порядок. Я всегда так делала. Посмотрев среди своих богатств, решила сделать гипсовые формы для изготовления фаянсовых чашек, тарелок, различной другой столовой мелочевки. Да, это не фарфор, но хорошего качества фаянс тоже очень красив и ценится знатоками. И не менее дорог, кстати». Пока руки автоматически выполняли работу, мысли постепенно упорядочивались в голове. Раз я хочу получить качественный фаянс, то должна быть подглазурная роспись. Это работа для Иннис. У меня довольно слабые художественные способности, не то чтобы совсем не было, но могу расписывать только по трафарету. Значит, нужны краски для керамики. Кобальтовый синий я смогу получить из тех темно-синих камней, что набрала при первом посещении окрестностей. Меняя концентрацию глицерина, можно из синего получить различные голубые оттенки. Но нужна еще золотая, черная, белая краска. Может, узнать у монахов в монастыре в Даблете? Я слышала, что монахи там занимаются различными росписями для соборов, наверняка у них есть краска. А если им предложить на обмен этих синих камней? Они легко крошатся, и столочек и красящий пигмент почти готов. Просеять и запечь в печи. Тем более, как я слышала, что ультрамарин весьма оценился в средние века среди церковных художников. Ясно. Надо набрать этих камушков и попробовать самой приготовить эту краску. Чтобы, как выражалась молодежь в моем мире, не полить поляну. То есть не демонстрировать месторождение. Ладно, покраски я решила. Глицерин сделаю сама. Вот полива еще. Та самая глазурь, которая делает изделие гладким и с блестящим стеклянным блеском. Основные ингредиенты я помню, но там еще надо стеклянный бой, в смысле, битое стекло добавлять в смесь для плавления. Где же его взять? Из окон, что ли, вытаскивать? До выздоровления мастера стеклодува еще не одна неделя пройдет. Видимо, я так задумалась, что произнесла вопрос про стекло вслух в пустоту. Неожиданно мне ответил Кузя. Оказывается, он давно сидел под навесом, добросовестно скручивая листья иван-чая, собранные утром и уже подвяленные. Это ты о разбитом стекле спрашиваешь? Да, есть оно у нас. Это когда предпоследний раз Макдональд грабить приходил, так хотел он стекла у нас из окон вытащить до да себе поставить. Так не получилось у них аккуратно, торопились шибко. Вот и побили много. А потом сам Лэрт рассердился и просто ногой побил оставшиеся стекла. Вот Кресса и Кестер собрали покрупнее осколки и поставили вновь хоть в несколько окон. А я всю мелочь собрал, да в ящик в подвале сложил в дальнем углу. Вот как знал. А они и понадобились. Ой, молодчина Кузя. Какой он у меня хозяйственный. В общем, все упирается в даблити. Надо ехать туда. Заодно и сами попробуем поторговать. У нас есть чай и соль. Опять же, надо ехать с Грегором. Одной мне нельзя, больно уж легкая я добыча. Возчик с нашей повозки хороший мужик, но он не воин. После ранения в ногу он давно уже не в строю. Но повозку все равно надо брать. И особо не тянуть с поездкой, время сейчас помчиться гончим псом с этим строительством и прочими заботами. Вечером переговорила с Грегором, он тоже обещал подумать, как лучше организовать поездку, чтобы и замок хоть как-то прикрыть охраной. Еще немного позанималась с Уилли, скрипя сердце, дала огрызок карандаша и небольшой листок бумажки, учились писать буквы. Считал он и так бойко и без ошибок, видимо, Мэри с ним занималась грамотой. «Это хорошо, безграмотный лэрт – это дикость». Перед сном, как обычно, беседовали с Кузьмой о прошедшем дне, о делах грядущих. Кузя, вздохнув, признался. «Видно, придется дедушку будить, а то у нас тут стройка начинается, если без него делать, будут обидеться. Он вообще дед такой, с характером. Вот я и тянул с побудкой, кто знает, как он все новое здесь примет. А не примет, так уходить надобно будет. Я не хочу. Мне сейчас все теперь интересно, нравится все. И дедушку я люблю». Вот и не знаю, как быть. А что ты, Люся, думаешь?» «Сложно сказать сразу, Кусь. Так-то я бы подождала с побудкой, но, опять же, душа у меня болит за поместье, мало нас пока очень. Если налетит сосед всей бандой, устоим ли? И кто его знает, что успела разболтать своему ухажёру Элизе какие секреты замка?» Кузя хмыкнул. «Да не успела она еще разболтать, хоть он и спрашивал. Но Элизе хотелось, чтобы ее поуговаривали, приятного ей говорили, интересовались только ей самой, а не замком. Вот и не сказала ничего. «А ты откуда знаешь?» – изумилась я. Кузя хитро ухмыльнулся. «Да чего там мне знать. Если я вместе с ней на свидание те ходил, они же далеко от стены не отходили, прямо на травке у стены в кустиках и сидели. Вот я и, и того приглядывал». Ты смотри, приглядывай, да только чтобы тебя самого не увидели. А то бока нам нуд больно будет. Поболтав еще немного, о всякой ерунде отправились спать. Только Кузя, укладываясь в свое кресло, все суетился. Интересничал в общем. Ух, чует мое сердце, в какую-то авантюру мой домовенок собирается влезть. Разбудил меня Кузька перед самым рассветом, весь взбудораженный, но при этом светящийся самодовольством и радостью мощностью в пару реакторов АЭС. «Люся, вставай, пойдем смотреть. Нам мебель украденную вернули. Ну и еще кое-что по мелочи, что уцелело». Ох, как не хотелось мне вылезать из теплой постельки на холодный предутренний воздух. Но нельзя было обмануть эту чистую радость маленького нечеловечка поэтому я, зевая и дрожа от предутренней прохлады, нашарила ногой под кроватью домашние туфли, надела их на босые ноги, закуталась в какой-то древний полушалок, валявшийся в шкафу и за древностью лет, не приглянувшийся даже ворам, и тихо побрела вслед за домовенком, спотыкаясь с просонья на каждом шагу. И в прошлой жизни спросонок была страшно неуклюжая, и в этой себе не изменила. Тихо, стараясь не разбудить домашних, мы прошли через холл на первом этаже, хотя на кухне уже слышался негромкий стук металлической посуды и треск разгорающихся дров в очаге. Липушка начинала готовить завтрак для нашего уже немаленького семейства. Да из бокового прохода показался полностью одетый управляющий. Он что, на охране был всю ночь? Увидев мой недоуменный взгляд, пояснил шепотом. «Вы, леди Мэри, столько шума производите, спотыкаясь и падая, что я уж было подумал, враги на приступ идут, надо оборону налаживать. А это вы?» Он вгляделся мне за спину, и Брауни куда-то направились. Я неловко откашлялась и тоже шепотом произнесла. «Знакомьтесь, пожалуйста. Грегор — это Кузьма, местный Брауни. А теперь мой личный домовой и помощник Кузя. Он очень хороший и изо всех сил помогает нам. Только не надо его обижать. Кузя, познакомься. Это Лэрд Грегор, мой управляющий. Он тоже тебя видит и не причинит тебе вреда. Если меня нет поблизости, но есть проблемы, смело иди к нему, он поможет. Закончив взаимные представления, мы таки вышли на крыльцо. И в серых предрассветных сумерках я увидела кучу разной мебели, стоящей на крыльце и рядом с ним. Диваны и диванчики, креслица, туалетный столик, несколько стульев вверх ножками торчали из кучи мебели. Просто небольшие столики, какие-то сундуки и узлы с чем-то тряпошным. Все не новое, слегка потертое, даже местами немного покоцанное, но вполне даже приемлемое. Конечно, вся мебель была и без намека на мягкую набивку, натуральное дерево. Поверх этой кучи, как апофеоз справедливости и возмездия, лежали какие-то медные загогулины, очевидно, с нашей двери. И все это великолепие нестерпимо воняло. Я, зажав пальцами нос, прогундела. Кузя, как этим пользоваться? Нельзя же воняет! Кузя весело хихикнул, пробормотал несколько слов себе под нос, щелкнул пальцами, мелькнула маленькая искорка, и все. Вонь исчезла, как по волшебству. Хотя, почему как? Именно по волшебству Брауни и исчезла. Мы с Грегором облегченно перевели дух. Да уж. Понятно, почему Макдональд не смог пользоваться награбленным и не знал, куда его девать. При попытке выбросить ее за пределы замка, она неизменно возвращалась обратно. Какое, однако, сильное волшебство у Кузи нашего. Я поежилась, замерзла стоять тут, зевнув, предложила: А давайте я досыпать пойду, а вы, Кэстеру, сами скажете, он знает, где это все стояло и как этим распорядиться. И, повернувшись, побрела к себе в спальню досыпать. Утром, спустившись вниз на завтрак, первое, что услышала, это был победный стук молотка, которым Кэстер приколачивал медные пластины на их законное место. На парадных дверях.